Существует крайне мало биографических материалов, касающихся выдающейся карьеры ныне почти забытого инженерного гения, преподобного Чарльза Кэббиджа, родившегося в 1815 году и умершего после 1880-го, служившего в свое время викарием церкви святого Симиана в приходе фар графство графство Сассекс. Однако, после нескольких лет доскональных исследований, мне удалось обнаружить некоторые новые факты, которые я считаю необходимым предоставить общественности. Мне бы хотелось выразить свою благодарность мисс Друзили Вулстонкрафт Крафт Кэббидж и добрым женщинам из исторического общества Фарт Тоттеринга, чье крайнее нежелание связывать свои имена с моими выводами, я вполне понимаю. Уже в 1715 году Спектейтер упоминает о семье Кэбиджи или Кабиджи, как о младшей ветви рода Коверли, увы, пользовавшейся дурной славой, хотя сам сэр Роджер не имеет к этому никакого отношения. Как и многие представители английской аристократии, они быстро разбогатели, благоразумно вложив свои средства в работорговлю. К 1800 году Кэбиджи были самой богатой семьей в Сассексе, а некоторые утверждают, что и во всей Англии. Но Чарльз родился последним из одиннадцати детей, был вынужден пойти в священнослужители и вряд ли мог рассчитывать на то, что унаследует хоть какую-то существенную часть фамильного состояния. Однако незадолго до того, как ему исполнилось тридцать, в судьбе приходского священника Фар Тоттеринга случился поразительный поворот, причиной которому стала безвременная смерть всех его десяти братьев и сестер в результате серии несчастных случаев. События, эти, которые писатели того времени любили называть проклятием кэбиджей, были тесно связаны с уникальной коллекцией средневекового оружия, восточных ядов и смертельно опасных рептилий, принадлежащих викарию. Естественно, случившиеся несчастье положили начало многим зловещим слухам. Возможно, именно поэтому преподобный Кэбидж предпочитал оставаться под защитой священного сана, по крайней мере, до его внезапного отъезда из Англии. Можно задаться вопросом, почему человек, богатство которого было весьма велико, а общественный долг сводился к минимуму, посвятил самые плодотворные годы своей жизни созданию невероятно сложной машины, предназначение и принцип действия которой были понятны только ему одному. К счастью, переписка Фарадея и Кэбиджа, недавно обнаруженная в архивах Королевского института, проливает некоторый свет на эту загадку. Если читать между строк, возникает впечатление, что преподобный джентльмен ненавидел свою еженедельную работу, заключавшуюся в написании двухчасовой проповеди, по сути, на одни и те же темы, 104 раза в год. Он также служил священником в Тоттеринг-Инмарш с населением 73 человека. В момент вдохновения, случившийся примерно в 1851 году, вероятно, после посещения так называемой «Большой выставки» удивительного шедевра викторианских технологий, он придумал машину, которая должна была автоматически комбинировать объемы текста в любом желательном порядке. Таким образом, священник мог создать какое угодно количество проповедей из одного и того же исходного материала. В дальнейшем грубый первоначальный замысел подвергся значительному усовершенствованию. Хотя, как мы увидим позднее, преподобный Кэбидж так и не смог завершить окончательный вариант своего словотказского станка. Он явно рассматривал возможность создания машины, которая оперировала бы не только отдельными абзацами, но и одиночными строками текста. Что же касается следующей ступени, слов и букв, то он никогда не предпринимал подобных попыток, хотя и упоминает о такой возможности в переписке с Фарадеем считая ее своей окончательной целью. Едва задумав слово станок», изобретательный священник немедленно взялся за его постройку. Он уже в полной мере успел продемонстрировать свои необычные, некоторые сказали бы достойные сожаления, технические способности, создав искусные ловушки для людей, посягавших на его обширные владения, уничтожившие как минимум двоих других претендентов на семейное состояние. Здесь преподобный Кэббидж совершил ошибку, которая, вполне возможно, изменила весь ход технологического прогресса, если не самой истории. Сейчас, когда мы оглядываемся назад, нам кажется очевидным, что решить свои проблемы он мог только с помощью электричества. Телеграф Уитстона уже был известен более десяти лет. К тому же Кэббидж переписывался с гением, открывшим основные законы электромагнетизма. Странно, что он не обратил внимания на, казалось бы, сам собой разумеющийся ответ. Однако следует помнить, что Фарадей уже впадал в десятилетний период слабоумия, предшествовавший его смерти в 1867 году. Большинство сохранившейся переписки касается его эксцентричной веры, религии под названием сендемонизм, ныне несуществующие, к которой Кэббидж вряд ли мог относиться терпимо. Более того, викарий ежедневно или, по крайней мере, еженедельно общался с продуктом весьма продвинутой технологии, имеющей за собой тысячелетнюю историю. Церкви в Фар-Тоттеринге посчастливилось обладать превосходным органом, имевшим 21 регистр. Он был изготовлен тем самым Генри Уиллисом, чей шедевр 1875 года, находящийся во дворце Александра в Северном Лондоне, Марсель Дюпре назвал лучшим концертным органом Европы. Кэббидж сам неплохо играл на этом инструменте и прекрасно разбирался в его замысловатом механизме. Он был убежден, что набор духовых труб, клапанов и насосов сможет управлять всеми операциями словоткарского станка, задуманного им. Ошибка его была понятной, но роковой. Кэбидж не учел того, что небольшая скорость звука, жалкие 330 метров в секунду, снизит скорость работы машины до полностью неприемлемого уровня. В лучшем случае окончательная версия могла добиться скорости обработки информации в одну десятую бода, так что на подготовку одной проповеди потребовалось бы около десяти недель. Прошло несколько лет, прежде чем преподобный Кэббидж понял это фундаментальное ограничение. Сперва он считал, что простым увеличением мощности можно ускорить работу машины до бесконечности. Окончательный вариант поглощал всю энергию большой паровой молотилки, неуклюжего предшественника современных тракторов и комбайнов. Стоит отметить, что о реальном устройстве словацказского станка нам известно крайне мало. Приходится полагаться на отрывочные заметки F.R. Tottering Gazette, полные комплекты которой за существенные 60-е и 80-е годы XIX -го столетия не сохранились, и отдельные заметки и наброски в дошедшей до нас переписке преподобного Кэбиджа. По иронии судьбы, немалая часть окончательного варианта машины существовала еще в 1942 году. Она была уничтожена зажигательной бомбой Люфтвафы, превратившей родовой имение Тоттеринг Тауэрс в груду развалин. Так называемая «память машины» была основана на перфокартах, использовавшейся в модифицированном ткацком станке Жаккарда. В те времена практической альтернативы просто не существовало. Кэббидж любил говорить, что собирается ткать мысли, так же, как карт ковры. Каждая выходная строка состояла из 20, а позднее 30 символов, отображавшихся с помощью колес, вращавшихся позади небольших окошек. Принципы КОС, то есть карточной операционной системы, на которой работала машина, до нас не дошли. Похоже, впрочем, неудивительно, что самая большая проблема Кэббиджа заключалась в том, чтобы находить, убирать и заменять отдельные карты. Как только текст был закончен, он отливался в виде металлических литер. Изобретательный священник построил примитивный линотип, по крайней мере, за десятилетие до патента Мергенталера 1886 года. Прежде чем машиной можно было начать пользоваться, Кэбиджу предстояла трудоемкая задача пробить на перфокартах Жаккарда не только Библию, но и всю симфонию Крудана. Для этой цели он договорился за незначительную сумму с пожилыми леди из дома престарелых фар Тоттеринга, ныне там расположен местный клуб диска и брейк -данса. Это было еще одно удивительное свершение на 12 лет опередившее знаменитую автоматизацию переписи населения США 1890 года, проведенную Холлеритом. Но в этот момент разразилась катастрофа. К викарию, одержимому своей идеей, явился никто иной, как архиепископ Кентерберийский, до которого в очередной раз донесли странные слухи из прихода Фартотеринги. Архиепископ обнаружил, что церковный орган не в состоянии выполнять свои первоначальные функции уже, по крайней мере, лет пять. Был потрясен этим обстоятельством и выдвинул ультиматум. Либо славотцадского станка больше не будет, либо преподобный кэбидж должен уйти со своего поста, а лучше всего и то, и другое ходили также слухи об изгнании дьявола и лишении сана подобная дилемма судя по всему вызывала эмоциональный кризис у священника и без того уже неуравновешенного он решил в последний раз испытать огромную громоздкую машину занимавшую теперь весь западный неф церкви святого Семяна. несмотря на протесты местных фермеров именно в это время занятых сбором урожая в церковь втащили большую паровую молотилку сверкающую медью, и подсоединили к ней приводной ремень, для чего пришлось заранее снять витражные окна. Преподобный занял место перед клавиатурой, ставший теперь неузнаваемый и начал печатать. Не удивлюсь, если он запускал систему с помощью ножной педали. Буквенные колеса вращались перед его глазами по мере того, как медленно одно за другим набирались предложения. В резнице находились тигли с расплавленным свинцом. Люди ожидали команд, которые должны были передаваться по духовым трубам. «Быстрее, быстрее!» — нетерпеливо крикнул викарий рабочим, подбрасывавшим уголь в брюхо монстра, изрыгающего дым посреди церковного двора. Длинный ремень, уходивший в узкое окно, яростно хлестал вверх и вниз, накачивая лошадиными силами перегруженный механизм славоткатского станка. Результат оказался предсказуем. Где-то в глубинах чудовищного аппарата что-то сломалось. За несколько секунд злополучная машина развалилась на куски. Судя по словам свидетелей, Викарю очень повезло, что он вообще остался жив. Последующие события развивались молниеносным и совершенно неожиданным образом. Преподобный Кэббич бросил церковь, жену, 13 детей и сбежал в Австралию со своим главным помощником, сельским кузнецом. Подобная связь с простым работником считалась непростительной для классового сознания викторианской эпохи. Даже к лакею тогда отнеслись бы лучше. Само имя Чарльза Кэбиджа оказалось под запретом в приличном обществе. Дальнейшая его судьба нам неизвестна, хотя есть сведения, что позднее он стал капелланом на каторге. Легенда о том, что он погиб, когда вышло из повиновения машина для стрижки овец, изобретенный им, наверняка вымысел. В отделе редких книг Британского музея имеется единственная известная копия паровых проповедей преподобного Кэбиджа, изготовленная, по утверждению его семьи, с помощью словоткатского станка. Увы, даже беглое ознакомление с ней показывает, что это не так, за исключением последней 223-й страницы книга явно отпечатана на обычной плоскопечатной машинке. Однако упомянутая страница представляет собой явную вставку. Вечать крайне неровно, а тексты забилуют орфографическими и типографскими ошибками. Действительно ли это единственный сохранившийся результат работы технологического достижения викторианской эпохи, вероятно, самого выдающегося и потерпевшего неудачу? Или перед нами преднамеренная подделка, сфабрикованная с целью создать впечатление, будто словотказский станок в самом деле работал, по крайней мере однажды, пусть и не столь успешно? Правда, мы, конечно, никогда не узнаем, но, будучи англичанином, я горжусь тем, что одно из самых важных изобретений сегодняшнего дня было впервые задумано на Британских островах. И если бы судьба повернулась чуть иначе, то Чарльз Кэббидж мог бы стать столь же знаменитым, как и Джеймс Уатт, Джон Стивенсон или даже Изамбард Кингдом Брюнель.